Послание автора. Арка великого духа была длинной ещё на стадии планирования сюжета, так что в Вернабе издании мы приняли решение разделить её на два тома. В случае с книгой может не удастся сразу же прочитать её продолжение, и после долгих и мучительных размышлений о том, как же мне поступить, решил закончить на этой части. В этом томе раскрылись некоторые тайны из первых трёх томов, но в случае с веб-новеллой ты можешь продолжать длинную историю до тех пор, пока есть желание писать. Так достаточно легко раскидывать намёки и загадки по нескольким оркам. И имеется почва, на которой ты можешь без проблем взрастить произведения с длинной историей, фокусируясь на будущем. Я люблю истории, в которых раскрываются загадки, и, воспользовавшись тем, что меня некому было остановить, написал такую, доверившись своим влечениям. В этом смысле история похожа на веб-новеллу. Что ж, благодарю господина Ёсинори Сэцумо, вновь нарисовавшего великолепные иллюстрации, и ответственную за редактуру госпожу Юсиоку за её помощь. Огромное вам спасибо. И наконец от всей души благодарю всех, кто прочитал эту книгу. Во второй части были потрясающие отзывы. Я приложил все усилия по её правке, чтобы сделать её интересней. Спасибо за то, что продолжаете поддерживать меня. 7 января 2019 года. Всё читал. Адреналин.